Несколько минут он пристально глядел на нас своими карими глазами, не обращая никакого внимания на мольбы Джорджа, который уговаривал его спуститься. Потом, решив, что под другим углом мы, пожалуй, будем смотреться лучше, он повис вниз головой. Повисел так минут 10, сделал вывод, что мы, несмотря на весьма странный вид, вполне безопасны, расправил крылья и малиновым вихрем опустился на кормушку. Важный расхаживая и приплясывая, как и елку кусочки финика, которыми его угощали мы с Джорджем. В это время из леса вылетели ещё два попугая, и спектакль повторился. Они прошлись по крыше, рассмотрели нас под различными углами и наконец спустились к кормушке. Один из вновь прилетевших, совсем молодой птенец, схватив кусочек, тотчас вернулся на крышу домика. Родители же остались и скрипучими голосами о чём-то болтали, воздавая должное липкому угощению. Папаша до того разошёлся, что взлетел и уселся мне на голову, чем немало порадовал Криса. Однако я вскоре пришёл к заключению, что наблюдать птиц, когда большой тяжёлый попугай цепляется за вашу голову острейшими когтями и роняет вам на волосы крошки разжёванного финика, далеко не лучший способ. Да и клюв у него был такой мощный, что я старался непрерывно подчивать попугая, опасаясь, как бы он не отхватил мне ухо. Тем временем Джордж рассказывал историю своих кака. Стая, которая обычно слеталась на его зов к кормушке, насчитывала 17 попугаев. К сожалению, в день нашего визита большинство их, по-видимому, находилось в дальнем конце острова, куда не проникал даже зычный голос Джорджа. Первоначально на званный чай прилетали две-три птицы, обитавшие по соседству с домиком. Они быстро убедились, что поселившиеся в доме люди не только безопасны, но даже готовы угощать их всякими вкусными вещами, каких в лесу не найдешь, и стали прилетать регулярно. Слух о таком изобилии, если только пернатые пользуются слухами, распространился по всей окрестности. И вскоре стоило человеку повысить голос сомнений, Как на крышу дома пикировали 17 попугаев. Пока Джордж рассказывал, я с интересом наблюдал за птенцом. Он всё ещё не решался спуститься к родителям и сидя в довольно опасной позе на крыше, хлопал крыльями и издавал жалобные хриплое крики. После того, как самка основательно наелась, она зажала в клюве несколько кусочков финика и отнесла на крышу. где принялась цавать их в жадно разинутый клюв своего отпрыска. Птенец астматически сепел от возбуждения и так энергично бил крыльями, что чуть не свалился с крыши. Четыре порции искормила мать юному попугаю. Наконец он приобрёл задумчивый и слегка надутый вид. Тут, кстати, и запас фиников кончился, и Кака, удостоверившись, что мы ничего не утаили, улетели в лес. Денец потянулся за ними, сепя их ныча, словно избалованный ребёнок. Дневной свет померк, снимать стало невозможно, поэтому мы с неохотой собрали аппаратуру и простились с Капети. Катер пошёл через пролив к большой земле, а я смотрел на остров, который вырисовывался чёрным силуэтом на фоне золотисто-зелёного заката. И мне подумалось, что если разобраться, птицы капети не такая уж диковина. Если животных и птиц повсюду оставят в покое, если они узнают, что людям можно доверять, в мире появится множество капети. Больше того, стоит чуточку постараться, и весь мир может стать сплошным огромным капети. Вот было бы чудесно. Но увы, с горечью сказал я себе, что это мечта. Вряд ли когда-либо осуществится. Глава вторая. Трехглазая ящерица. Увы, на первый взгляд, картина опечалила отряд. Кругом все ущелье до пропасти. Охота ворчуна. Из Веллингтона мы отправились на южный остров на пароме. Пока мы наслаждались вечером, в прелести морского путешествия Брайан рассказал, что на Южном острове есть две вещи, которые ему особенно хотелось бы нам показать, поскольку речь идёт о двух примерах успешной борьбы за охрану фауны. Это, во-первых, колония королевских альбатросов на мысе Таиароа, во-вторых, гнездовье желтоглазых пингвинов. После этого, продолжал он, и глаза его горели организаторским пылом, мы побываем на островке, где живёт одна из самых поразительных рептилий на свете туатара, она же гатерия. Ничего не скажешь, от такой программы потекли бы слюнки у любого уважающего себя натуралиста, и мы сошли на берег южного острова, исполненные энтузиазма. На пути к полуострову Атага и мысу Таиароа мы обнаружили, что южный остров совсем не похож на северный. Хотя сразу было как-то трудно определить, в чем разница. Столько же ферм и ничуть не меньше полей, и все-таки он мне показался более диким и менее населенным. Наверное, это потому, что все время ощущалось присутствие могучих зазубренных вершин, которые тянулись цепочкой вдоль западного берега. Даже когда их не было видно, они как-то давали о себе знать. Некоторое время дорога шла по берегу моря, и местами открывались земли. Изумительные дикие пейзажи. Могучие валы проталкивались к берегу, где причудливыми пластами громоздились плиты серва камня, будто окаменевшие книги из библиотеки какого-нибудь исполина. На некоторых камнях мы увидели новозеландских котиков. Одни лежали кучками, греясь на солнце, другие ныряли со скал в ревущие водовороты, такие неистовые, что просто удивительно, как котики оставались живы. Блостров Атага находится неподалёку от города Данидина, а самый его кончик это и есть мыс Таиароа. Мы заехали в Данидин, прихватили Стенна Кларка, смотрителя заповедника альбатросов, и покатили дальше. Блостров Атага представляет собой весьма солидный навес к суше, с видом напоминающий о прокинутую лодку и окаймлённый крутыми скалами. На самой макушке, порошей длинной кустистой травой и открытой всем ветрам, и обосновались королевские альбатросы, едва ли не самые представительные среди морских птиц. У этого заповедника при любопытная история. Стен, высокий, спокойный и мягкий человек, с гордостью поведал мне, как удалось спасти королевских альбатросов. Обычно альбатросы предусмотрительно выбирают для своих гнездовий окружённые бурными водами уединённые острова, где можно не опасаться хищников, в том числе самого свирепого из них человека. Но в 1914-1919 годах королевских альбатросов видели летающими над полуостровом Атага. Они садились на мысе Таиароа, словно проверяя, не годится ли это место для монарших яслей. А в 1919 году там нашли первое яйцо. Новость об этом взбудоражила орнитологов, ведь это был первый известный случай гнездования королевских альбатросов на главных островах Новой Зеландии. Некий доктор Ричдейл из отделения королевского географического общества в Отага принимали все мыслимые меры, чтобы защитить альбатросов от двух опасностей. Во-первых, от тех людей, которые крадут яйца или разоряют гнёзда или побивают камнями взрослых птиц. Просто удивительно, сколько на свете находится таких идиотов. Во-вторых, от любителей природы, которые ходили на мыс просто полюбоваться на птиц, яйца и птенцов, не понимая, что потревоженные альбатросы могут вовсе улететь. Помимо людей альбатросам грозили кошки, собаки и хорьки. уничтожавшие немало птенцов и даже кролики. Они привлекали на мыс хищников, а сами губили растительность и почву. Тем не менее, в 1938 году с мыса Тайя-Роа поднялся в небо первый молодой королевский альбатрос. После этого местное портовое управление и Министерство внутренних дел решили помочь заповеднику, а жители Данидина по инициативе клуба «Ротари» собрали 1250 фунтов, Это позволило учредить должность смотрителя, которую и занял Стэн. Потребовалось огородить гнездовья, чтобы на этот участок не ходили посторонние. Мера совершенно необходимая, хотя она и пришлась не по душе многим из тех, кто помогал создавать заповедник. Постепенно колония росла, и теперь здесь гнездятся 12 пар. Если поменьше тревожить птиц, колония будет расти и дальше. Альбатросы привыкнут доверять людям, и они не могут быть. И придёт время, когда можно будет открыть свободный доступ посетителям. Сейчас спускать в заповедник большие группы рискованно. Можно спугнуть птиц и уничтожить плоды многолетнего труда. Стен открыл калитку, запирающуюся внушительным висячим замком, и повёл нас по узкой тропе, извивающейся сквозь траву по самому краю скалы. Далеко внизу отливало сталью моря. По его сморщенной ветром поверхности скользили стаи морских птиц: чайки, поморники, различные бакланы. Потом тропан начала взбираться по склону на горб, и трава стала повыше, но попадались участки дёрна с совсем короткой зелёной щёточкой. Стен вдруг остановился и показал рукой: рядом с тропинкой, всего в нескольких метрах от неё, лежал на земле большой клубок пуха. При ближайшем рассмотрении клубок оказался птенцом, который важно восседал на кучке веточек, изображающей гнездо, каким его представляет себе королевский альбатрос. Птенец размером с откормленную индейку был весь покрыт тонким снежно-белым пухом, удачно оттенявшим большие чёрные глаза и бананово-жёлтый клюв. Он плотно сидел на своём гнезде и смотрел на нас, словно рассерженная пуховка. Но стоило нам приблизиться, как птенец начал нервничать, с превеликим усилием взгромоздился на большие плоские ноги, поднял крылья над спиной и защелкал клювом, точно кастаньетами. Снимая его на пленку, мы постоянно помнили о расстоянии. Подойдешь слишком близко, и он отрыгнет струйку черной, дурно пахнущей жидкости, его единственное средство защиты, и окатит ею тебя и свою птицу. беленькую манежку. Мы оставили птенца в покое и пошли по тропе дальше вверх. Прикрытый от ветра грудой камня, на дёрне примостилось ещё одно гнездо. Его обитатель оказался куда более флегматичным, он только взглянул на нас и приспокойно продолжал выполнять нелёгкую задачу, которую сам себе задал. Родители, когда осаружили гнездо, набросали кругом изрядное количество веток. И теперь юнец развлекался, проверяя, как далеко он может дотянуться со своего места, чтобы взять ветку и добавить в конструкцию. Очевидно, он давно приступил к делу, потому что около самого гнезда земля была очищена от веток, и ему приходилось тянуться всё дальше и дальше, рискуя выкатиться и уподобиться брошенному пухом футбольному мячу. Я выбрал место, куда птенец не мог доплёунуть. лёг на землю и стал наблюдать, как прилежно трудится юный строитель. Но скоро запас веточек кончился, и малыш, покрутившись в гнезде и убедившись, что в пределах досягаемости строительных материалов больше нет, уселся поудобнее и уставился в пространство, словно размышляя о чём-то серьёзном и важном. Тогда я отыскал подходящий прутик и осторожно, подавшись вперёд, протянул его маленькому альбатросу. С минут он пристально глядел на меня, словно изучая, и осторожно взял прутик клювом, с видом аристократки, принимающей слегка потрёпанный букет из рук сопливого деревенского мальчишки. После секундного раздумья птенец деловито сунул прутик в ту часть гнезда, которая, по его мнению, нуждалась в починке. Ободрённый его милостью, я подобрал другую ветку, поддвинул её ещё ближе и подал ему. Он взял ее сразу и заметно воодушевился. Примерил ветку с одной стороны гнезда, решил, что здесь она не на месте, вытащил и положил с другой стороны. После третьей или четвертой попытки он остался доволен результатом и устремил на меня в ожидательный взгляд. Каким бы отвратительным я ему не казался, в роли сборщика прутев я его устраивал. За десять минут... Он натыкал в гнездо кучу прутьев и позволил мне приблизиться, так что нас разделял всего какой-нибудь метр. Ещё через полчаса мы стали закадычными друзьями, и юный альбатрос даже позволил мне поправить две-три ветки, которые легли не совсем удачно. Один прутик он по ошибке засунул себе под крыло. Глядя на пушистого круглого птенца, который так усердно чинил своё гнездо, я просто не мог себе представить, что в один прекрасный день он превратится в красивую белую птицу с черными крыльями и желтым клювом и будет легко парить над волнами, распахнув свои плоскости на три с лишним метра. Через девять лет он, или то была она, достигнет зрелости, найдет себе пару, и они вернутся на мыс Тайя-Роа, чтобы соорудить гнездо и вырастить своего пушистого птенца». Родители будут по очереди насиживать яйцо, и оба будут заботиться о вылупившемся отпрыске. Когда же птенец подрастёт и сможет сам за себя постоять, они улетят в море, а через 2 года вернутся, и всё повторится. Королевские альбатросы соединяются в пары на всю жизнь, и возраст самых старых членов колонии 35 лет. Но медленное созревание, долгий срок насиживания яиц 11 недель это почти рекорд. А также то обстоятельство, что у альбатросов бывает лишь один птенец в 2 года, всё это делает процесс создания колонии чрезвычайно длительным, требующим большого терпения. Не охотно простившись с птенцами, мы пошли по тропе вниз и вдруг увидели одного из родителей вдали у самого горизонта. Над седым морем парил чёрно-белый крест. Он падал и снова взмывал, скользя в воздухе так же легко, как камень скользит по льду. Крылья оставались неподвижными, только тело чуть наклонялось то в одну, то в другую сторону, помогая широким плоскостям лучше принаравливаться к воздушным течениям. Мы остановились и долго любовались этим парением, пока альбатрос окончательно не исчез из поля зрения. Тогда мы ещё раз помахали на прощание птенцам, и покинули заповедник. Дальше наш путь лежал туда, где, по словам Стэна, находилось одно из гнездовий желтоглазых пингвинов. Эти пингвины одни из самых красивых представителей отряда, и некогда их было довольно много в районах побережья с благоприятными природными условиями, но всюду, где появлялся человек, они исчезали. Желтоглазые пингвины предпочитают гнездиться вдали от воды, в лесу или в кустах, под либревна или камни, они сооружают себе гнездо из прутиков и жёсткой травы. Но люди сводили лес и кустарник, расчищая пастбища для своих драгоценных овец. Они уничтожали естественную среду обитания птиц, и число пингвинов пошло на убыль. Если к этому добавить, что фермеры, и не только фермеры, грабили гнёзда разбивали яйца и истребляли беззащитных родителей, и перед вами в миниатюре то же, что происходит по всему свету. Гибнут сотни безобидных видов — птицы, млекопитающие рептилии. Стэн привез нас на территорию большой овцеводческой фермы. Высокие скалы отгораживали ее от моря, но в той части полуострова их во многих местах рассекали лощины. Заросшие тем самым кустарником — в котором так любят гнездиться пингвины. Владелец фермы, должно быть, один из самых просвещенных фермеров Новой Зеландии, согласился оставить эти лощины в неприкосновенности, и они стали своего рода пингвиньим-заповедником. Заодно, все равно он тут жил, фермер вызвался быть общественным смотрителем заповедника. До этого гуманного и разумного шага численность пингвинов – сократилась до каких-нибудь нескольких сот. В первые же годы создания заповедника начался прирост, и теперь здесь около 2000 пингвинов. Стен опасался, что мы никого не увидим, так как в выведе оптенцов пингвины большую часть времени проводят в море и ловят рыбу. Это нас не остановило. Мы спустились по одной из лощин и вышли на длинный пляж, усеянный множеством окатанных морем камней, с מחромой и зелёных водорослей. Пробираясь между камнями, мы внимательно изучали и лощины и море, разёвы гадаешь, где могут оказаться пингвины. Прошло полчаса, а мы всё ещё ничего не заметили, если не считать нескольких чаек и бакланов. Я уже решил, что впервые в Новой Зеландии нам не повезло, и мы не найдём искомого. Вдруг Стэн, стоя на высоком камне, показал на море. Есть один, торжествующе воскликнул он. Плывёт к берегу. Мы с Брайаном живо взобрались к нему по скользкой грани. Точно, самодовольно подтвердил Брайан. Он выйдет на берег в метрах в 50 отсюда. Я напряг зрение, но мои глаза не могли сравниться с глазами Брайана и Стена. Пришлось прибегнуть к биноклю. Да и то я различил лишь голову. которая на таком расстоянии напоминала пучок соломы, быстро скользящий к берегу. Мы терпеливо подождали на камне, пока пингвин не достиг мелководья и не вышел на сушу, в полусотне метров от нас, как и предсказывал Брайан. С типичным для пингвинов серьёзным видом он зашлёпал через пляж. По совету Стэна мы дали ему подняться на бугор в устье лощины, прежде чем начинать погоню. Отлогий бугор представлял собой груду больших и малых камней, за которой начинались трава и кустарник. Я думал, что пингвин будет пробираться между камнями, ничуть не бывало. Он постоял, собираясь силами, потом одним прыжком вскочил на первый камень и остановился с торжествующим видом, покачиваясь, будто был под хмельком. Затем прикинул расстояние до следующего камня и снова прыгнул, уповая скорее на удачу, чем на точный расчет. Один за другим следовали лехие прыжки. Иногда пингвина подводил глазамер, и он, приземлившись на камне, расправлял крылья судорожно, пытаясь удержать равновесие. Но в конце концов грациозно съезжал вниз и пропадал из виду. Немного погодя он вновь, показывался и храбро карабкался вверх, чтобы повторить попытку. Мне абсолютно непонятно, почему пингвин избрал столь сложный и утомительный способ движения. Если бы он шел между камнями, то достиг бы цели куда скорее и без ущерба для собственного достоинства. Желтоглазый ушел так далеко от моря, что теперь, хотя бы и заметил нас, не успел бы спастись бегством. Поэтому я быстро поднялся на бугор и сквозь кусты прополз на четвереньках туда, где, по моим расчетам, он должен был появиться. Здесь я распластался на траве, стараясь слиться с окружающей растительностью. Я надеялся засечь пингвина на макушке бугра, до которой от меня было метров 6. Не сводя глаз с заветной точки, я прикидывал, каким способом лучше всего поймать этого про구나, чтобы мы потом могли снять его крупным планом, и вдруг его голова высунулась из-за кочки в каких-нибудь полутора метрах от меня. Не знаю, кто из нас больше удивился. Пингвин, не веря своим глазам, уставился на меня, я таращился на него. Ведь я его увидел только издали и совершенно не представлял себе, до чего он хорош. Перья на макушке ярко-жёлтые, с поперечной чёрной полосой посередине. Зеленовато-жёлтое пятно вокруг глаза переходило в полосу такого же цвета, опоясывающую всю голову. На коричневатом клюве Пепельно-голубые крапинки, глаза лимонно-жёлтые. Я замер неподвижно в надежде, что желтоглазый примет меня за камень или куст, хотя шансов на это было очень мало. Пингвин подозрительно осмотрел меня, наклонил голову в одну, в другую сторону, как бы проверяя своё впечатление, и наконец решил, что я какой-то не совсем обычный, но вполне безобидный кусок дерева. Последние усилия, он выбрался наверх и остановился, взмахивая крыльями и часто дыша. Теперь было видно, что спина у него дымчато-голубая, а крылья черноватые с красивой жёлтой каймой. Манишка сверкала такой чистой, незапятнанной белизной, что какой-нибудь фабрикант стиральных порошков не сдержал бы слёз восторга при виде такого зрелища. Широкие плоские ноги розоватого цвета, заканчивались на редкость большими коричневыми пятнами, которые, насколько я мог понять, помогали пингвину передвигаться по камням. Постояв и отдышавшись, он повернулся и целеустремлённо зашагал в развалку вверх по полощине. Я бешёмно встал, несколькими прыжками настиг его и схватил. Одной рукой я остиснул его шею сзади, полагая, что клюв дан желтоглазому не для украшения, Пингвин повернул голову, с ужасом воззрелся на меня и испуганно пискнул. Ласково приговаривая что-то, я зажал подмышкой его тучное тело и, продолжая крепко держать, шею спустился на пляж к ожидавшим меня друзьям. После того, как все вдоволь повосхищались моим пленником и необходимые фотоснимки были сделаны, нужно было как-то поладить с пингвином, чтобы снять кадры для нашего фильма. Мы уже зафиксировали, как он выходил из моря и как поднимался на бугор, но издали теперь нам хотелось запечатлеть его прыжки крупным планом. Совершенно неожиданно для нас пингвин не стал ратачиться. Мы опустили его на песок в нескольких метрах от камней, и он сразу направился к ним. Минут 5 мы снимали, как пингвин прыгал с камня на камень, и хотя ему, наверное, казалось, что он делает это с грацией серны, на самом деле он частенько оступался и шлепался на живот или же опрокидывался назад и, отчаянно махая крыльями, исчезал в какой-нибудь щели. Отсняв требуемое, мы решили, что с нашей стороны было бы неблагородно заставлять пингвина заново проделывать столь трудное восхождение, поэтому я взял его на руки и отнес вглубь лощины, куда он первоначально направлялся. Здесь я посадил его на траву. Он вопросительно посмотрел на меня. Я шлёпнул его раз другой сзади, чтобы подбодрить. Пингвин неуверенно сделал несколько шагов и опять оглянулся, как бы сомневаясь, стоит ли идти дальше. Вдруг я брошусь в догонку и снова его схвачу. Но я стоял неподвижно, тогда желтоглазый, решив, что ему больше не грозят никакие неприятности, засеменил к зарослям, аккуратно переступая через кочки, и вскоре пропал из виду. Я оглядел ему вслед и выпрошал себя, каким жестоким надо быть, чтобы убивать этих красивых и безобидных птиц или хотя бы разорять их гнезда. Одно меня утешало — здесь, в этом нетронутом уголке побережья, с уходящими вглубь острова зелеными приветливыми лощинами, пингвины в безопасности. Мы вернулись в город, высадили Стэн около его дома и поехали назад по той самой дороге, которая привела нас в Данидин. Нашей целью был Пиктон, порт в северной оконечности южного острова, откуда нам предстояло совершить экскурсию на острова Бразарс. Благополучно добравшись до Пиктона, мы утром спустились на пристань и отыскали судно, которое должно было доставить нас на Бразарс. Нашим глазам предстал маленький неказистый катер с рулевой рубкой чуть побольше спичечной коробки. Джим, обвешанный аппаратами словно рождественская ёлка игрушками, смотрел на эту скорлупку с явным беспокойством. Мы отправимся на этой колыше? спросил он. Да, тебе не нравится? примела судёнушка, сказала Джеки, и я заметил, как поморщился владелец катера. Очень уж маленькая, сказал Джим, и каюты нет. Нам всего-то час другой идти. И зачем тебе каюта, скажи на милость? М-м, но ведь куда-то надо же пойти, когда тебя начнёт мутить, с достоинством произнёс Джим. А ты валяй через борт, сказал бессердечный Крис. Лично я предпочитаю, чтобы это происходило не на глазах у людей, возразил Джим. Так до накрой голову пиджаком, не унимался Крис. Шевелитесь! Шевелитесь, пора трогаться. Поторопил нас Брайан, бегая взад и вперёд с вещами. Мы завершили погрузку аппаратуры и втиснулись сами. Капитан отдал швартовы, запустил мотор, и катер понёсся по бухте Королевы Шарлоты. Шлюпка скакала и подпрыгивала в кильватере, словно игривый щенок, лавивший хвост матери. Гладкие воды бухты напоминали голубое зеркало, в котором с обеих сторон отражалась череда холмов. с жухлой, пожелтевшей растительностью. Мы устроились на крохотной носовой палубе и, нежась в лучах бледного солнца, высматривали птиц. Вот когда Брайану представился случай отличиться, феноменальное зрение позволило ему заметить и опознать птицу задолго до того, как мы могли что-либо различить среди голубых бликов на шелковистой воде. К счастью, большинство попадавшихся нам птиц были сравнительно непуганы, и они подпускали нас довольно близко. Первыми и самыми многочисленными, кого мы увидели, были буревестники-ласточки. Небольшие изящные птицы с черновато-коричневым верхом, белым низом и пепельно-серыми пятнами на голове. Буревестники плавали стайками по 4-5 штук. Подпустив катер метров на 5, они снимались и летели стремительными зигзагами. над самой водой часто-часто работая крыльями за этот полёт их и назвали ласточками мы решили постараться и заснять хорошие кадры с буревестниками но в это время брайн указал мне на какой-то странный округлый предмет на поверхности воды пингвин коротко бросил он я недоверчиво взглянул на шар ничего общего с известными мне птицами вдруг Мячик повернулся, и я увидел, что из него торчит клюв. Это и в самом деле был пингвин, который плыл под водой, выставив наружу голову, будто перископ. Катер подошёл ближе, и мы разглядели в прозрачной воде тело птицы, а также работающие ноги и ласты. Сбылась моя давнишняя мечта. Передо мной был малый пингвин, самый мелкий представитель этого своеобразного отряда. Рост этого атлантика менее полуметра у него. Невообразимо белая, сверкающая маньшка, а всё остальное оперение чудесного синего цвета, которое красиво оттеняется белой каймой на крыльях. Обнаруженный нами пингвин вёл себя скорее осторожно, чем робко. Он то подпустит катер метров на 10, то нернёт, рассекая толщу воды словно торпеда, оставляя позади цепочку серебристых пузырьков, то уйдёт вперёд. А затем всплывёт и лежит на поверхности, с любопытством обозревая нас, пока мы его опять не настигнем. Через некоторое время к нему присоединилось шесть или семь собратьев, и они несколько километров сопровождали нас, будто какой-то почётный караул. Прелестные птицы. Чем больше мы на них смотрели, тем сильнее они нам нравились. Правда, иногда их соседство действует на нервы, в чём нам вскоре пришлось убедиться. Примерно через час хода мы обогнули мыс и увидели ворота бухты Королевы Шарлоты. А за ними простирался широкий пролив Кука. Голубая гладь переходила в ярко-синее, с переливами открытое море, рассвеченное пятнами и полосами белой пены.